Глава 4. Мысль и цель. Пока мысль не связана с целью, она не имеет разумного воплощения. В большинстве случаев мысль может просто дрейфовать по океану жизни. Отсутствие жизненных целей порок, и такое дрейфование неприемлемо для того, кто хочет избежать катастрофы и разрушения. Тот, кто не имеет главной цели в жизни, становится лёгкой добычей для беспокойств, страхов, неприятностей и жалости к себе. А это ведь все признаки слабости, которые ведут так же, как сознательные грехи, хотя и другим путём, к неудачам, несчастью и потере. Потому что слабости не место в сильной и эволюционирующей вселенной. Человек должен сформировать реальную цель в своём сердце и начать её достигать. Он должен поставить эту цель в центре своих мыслей. Это может быть стремление достичь духовного идеала или же какой-то мирской объект в зависимости от состояния души человека в настоящий момент. Но что бы это ни было, человек должен постоянно сосредотачивать свои мысли на цели, которую он поставил перед собой. Он должен сделать эту цель своим высшим долгом и посвятить себя и ее достижению, не позволяя при этом своим мыслям уйти в эфемерные фантазии, стремления и грезы. Это колоссальный путь к самоконтролю и истинной концентрации мыслей. Даже если он снова и снова не сможет достигнуть своей цели, но он обязательно это сделает, как только преодолеет свои слабости, Приобретённая сила характера будет мерилом его истинного успеха, и это станет новой отправной точкой для будущей силы и триумфа. Те, кто ещё не готов к осмыслению великой цели, должны сосредоточить свои мысли на безупречном исполнении своего долга, независимо от того, насколько незначительной может быть их задача. Только таким образом мысли можно собрать и сфокусировать. а также развить решительность и энергию. И когда это будет сделано, не будет ничего такого, чего бы человек не смог достигнуть. Даже самая слабая душа, зная о своей слабости и веря в ту истину, что силу можно развить только усилием и практикой, сразу же начнет становиться сильнее. И с каждым приложенным усилием, проявленным терпением, и наросшей силой уже не перестанет развиваться и наконец станет божественно сильный. Так же как физически слабый человек может сделать себя сильным благодаря упорной и терпеливой тренировке, так и человек со слабыми мыслями может сделать их сильными, тренируя себя в правильном мышлении. Избавиться от бесцельности и слабости, начать мыслить целенаправленно. Значит, войти в ряды тех сильных, которые рассматривают неудачу только как один из путей обретения знания, которые заставляют внешние обстоятельства работать на них, и кто твёрдо мыслит, пытается бесстрашно и мастерски достигнуть своей цели. Осмыслив свою цель, человек должен мысленно обозначить прямой путь к её достижению, не оглядываясь по сторонам. Сомнения и страхи должны быть строго исключены. Это деструктивные элементы, которые ломают прямую линию усилий, делая ее кривой, неэффективной и бесполезной. С мыслями о сомнениях и страхе никогда ничего не добиваешься, да и никогда не сможешь. Они всегда приводят к провалу. Цель, энергия, сила, а с ними и все сильные мысли, сводятся на нет, если закрадываются сомнения и страх. Стремление добиться чего-то появляется из осознания, что мы можем этого добиться. Сомнения и страх главные враги сознания, и тот, кто поощряет их, кто не убивает их, разрушает себя на каждом шагу. Однако тот, кто победил сомнения и страх, победил неудачу. Каждая его мысль подкрепляется силой, и все трудности он встречает со смелостью и мудро преодолевает. Его цели высажены в правильное время, и поэтому они цветут и приносят плоды, которые не опадают преждевременно на землю. Мысли, которые надёжно подкреплены целью, становятся созидательной силой. Тот, кто знает это, готов стать чем-то высшим и большим, чем просто пучок колеблющихся мыслей и изменчивых ощущений. Тот, кто сделает это, с тем сознательным и разумным обладателем силы мышления.